Глава третья. Заблуждение. Как так вышло? Двести четвертая клетка. Пятый ход. Количество оставшихся кубиков три. Хат Цуэн посмотрел вниз на свои руки, которые теперь были такими же молодыми, как у тридцатилетнего. Клетку словно так и задумывалась, освещал лишь свет красной луны. Инна слегка улыбнулся, когда на него накатили воспоминания. «Верно». Когда он впервые встретил, тоже была ночь. И примерно это же время года. Это были времена, когда многие острова, еще не носившие название Восточного Союза, попали в шторм по имени Мика. Сегодня такая чудесная лунная ночь, Хатсуна. Как думаешь? Как насчет того, что поиграть со мной? Это произошло более полувека назад. Ночью, освещенной лишь светом красной луны, миниатюрная ярко-красная лисица размахивала двумя пышными хвостами, которые окрашивали ночь в красный цвет сильнее, чем свет луны. Стоя перед Инной, она звонким голосом назвала его по фамилии. Все времена Ины был предводителем одного из островов, слухи об этой девушке, Шторме, достигли даже его ушей. Она была последней из отверженных всеми злодистых лисиц, девушка, обладавшей разрушением крови. Кровоборец. Для ним своими соплеменниками она поднялась с самого дна своего острова, пока в конце концов не покорила его. Обладая пятью невероятно развитыми чувствами, скоростью и хитростью, она не ограничилась одним лишь Канагаре, направив свои клыки на все острова, где жили племена зверлюдей. Она отрезала их от океана, разорвала все торговые пути, жизнеобеспечение, внесла разруха посредством внутренних конфликтов устранила все варианты решения проблем, помимо игр, и стала штормом, который поглотил Восток, покорил его и стал править им без каких-либо извинений или уступков. Встретившись лицом к лицу с этим штормом, Ина не имел права отказаться от игры. Я думал, мы одинаково беспокоены сложившейся ситуации, но, похоже, я сильно ошибался. Хм. Вздохнув, Инна принял более устойчивую позицию. У Инна были большие ожидания по поводу этого штурма. Он надеялся на него. Жаждал его. Наконец-то появится тот, кто может положить конец бесполезной вражде между собратьями и зверолюдьми. Вот что он думал, но... Инна сорвался с места и взмыл вверх. Теперь уже два красных силуэта мелькали в ночи. Заставляя свою кровь кипеть, два зверя грызлись друг с другом, нарушая все законы физики пока один из них не сказал ты ведь не думала, что одна обладаешь разрушением крови и уж конечно же то что находилось перед ним просто напал назверу людей починив их себе и правим с помощью силы я не собираюсь смотреть как наши расы будет уничтожена из-за одного более сильного существа Не этого они хотели это был отвратительным отголоском прошлого как не жаль это признавать но в настоящее время, Племена зверолюдей только и делали, что дни напролет сражались друг с другом. Для них это было стандартом, но это был ужасный стандарт. Ибо проблема заключалась в том, что другие расы при помощи игр могли покорять зверолюдей по частям. И самое отвратительное, что другие племена этому даже радовались. Это ведь другое племя, чужие проблемы. Но если кто-то объединит всех зверолюдей с помощью силы, Тем самым небрежно став их представителя. Тогда столкнувшись с гораздо более могущественной силой, раса зверолюдей просто напросто уничтожит всего за один ход. Поэтому, чтобы объединить всю расу и свергнуть стандарты, одной сил недостаточно. Нужно нечто более. Вот что хотел сказать Ина шторму, на который надеялся, и которого ждал. Но в итоге разочаровался. «Так забавно слышать это от того, кто заботится лишь о своей нижней части тела. Ты ведь просто хочешь окружить себя красотками, но невозможность этого раздражает тебя!» Шторм смеялся. «Боже мой, о чем ты говоришь?» «Хорошо, хорошо, я поясню. Ты хочешь создать гарем из красавиц, но не можешь этого сделать, потому что некоторые желаны тобой женщины из другого племени». Вот почему ты стремишься прекратить вражду между племенами, не так ли? Хм, так меня раскусили. Тогда я буду говорить прямо. Только посмей тронуть моих женщин, я тебе глотку вырву, дрянь ты эдога. Красивый Шторм очаровательно рассмеялся на Дына, который решил не отрицать очевидное. Тогда победи меня. Если сможешь, я не буду трогать ни твоих женщин, ни твой остров. «Но если проиграешь, станешь моим подчиненным, естественно отказаться ты не можешь!» Чуть позже он осознал свою глупость. Обладая этот шторм лишь пятью обостренными чувствами и скоростью, которыми наделяло разрушение крови, он никак не смог поглотить так много островов. В итоге в игре между двумя обладателями разрушения крови, шторм уделал его, словно ребенка. «Первым я уничтожу стандарт, который гласит, что звера люди должны враждовать друг с другом!» Сказала Красная из-за разрушения крови лисица, называвшая себя Жрицей, обращаясь к Кына, ставшего ее подчиненным. «Всем, кого я временно покорила, в качестве приманки будет возвращена автономия, после чего я создам племенной союз». Эта золотистая лисица, без сомнений, мало ценнее любого сокровища, Она говорила именно о том будущем, которого Инна ждал, надеялся и жаждал. Единое правительство зверолюдей, образование Восточного Союза, это станет первым разрушителем стандартов. Пока Инна задыхался от осознания того, какая буря их ждет, она продолжила, но это также вызовет появление разрушителя, разрушителя стандартов. Объединение зверолюдей, унификация и даже сопротивление другим расам, о которых она говорила, были всего лишь первым шагом. Стандарт, который я ищу, должен отличаться от тех, которые ломаются снова и снова, и так без конца. С отстраненным взглядом, глядя далеко-далеко за горизонт, она продолжила. Это будет стандарт, в котором никто не станет доминировать над другим, и никого не придется приносить жертву. После этого Инна встал на колени перед той, кто бросил вызов бесконечной мечте, заглянув за ее границы. Перед той, кто бросил вызов даже тому, что лежит за границами этой бесконечной мечты. И торжественно объявил, что отныне его жизнь принадлежит ей. «Если вы обещаете закон многоженства при разработке законов, то я помогу вам всем, чем смогу ха что следовало ожидать от мужчины, который соблазняет красивых девушек, не обращая внимания на их положение племя. Хм. Жрица громко рассмеялась и шутливо обратилась к Инна, который стоял на коленях с серьезным лицом. «Я даже почувствовала облегчение. Если бы ты выбирал своими целями всех женщин подряд, а не только красоток, мне пришлось серьезно беспокоиться с твоим целомудрием». «Я могу показаться грубым, но не могли бы вы больше так не говорить?» м не должны себя недооценивать!» «Похоже, ты и правда популярен у женщин!» «Не хочу хвастаться, но так и есть, но в одном вы неправы. Я все-таки считаю всех положением и горжусь этим. Глядя на драгоценную девушку, которая была так недостижимо высоко, что даже Луна устыдилась бы, и улыбнулся и сказал... Поэтому я воздержусь от желания соблазнить вас, жрица, пока не стану человеком, который вас достоин. С этого дня начались самые бурные полвека в истории зверлюдей. И казалось, будто прошло не 50 лет, а несколько столетий. Как жрица и говорила, она покорила множество островов. Количество ее противников перевалило за четырехзначное число. А количество проблем, с которыми она столкнулась, было не меньше, чем число племен. Она без усты вела обсуждение переговоры, продолжая играть в игры, когда речь шла о законах, экономике и административных правах. Одновременно с этим она собрала группу экспертов и разработала национальный исследовательский план, создав временные правительства. Также она продолжала искать методы, игры, с помощью которых можно было противостоять другим расам, не используя магии или менталей. Жрица одолжила свои глаза силе, которая текла в нее, Через храм Канагари, ныне являющийся святилищем жрицы Мияшира. В те времена никто, даже и не знал истинную природу ее силы. Думаю об этом сейчас. Он понимал, что это действительно была сила древнего бога. Но жрица использовал ее просто как силу. И искал устройство, позволяющее управлять ей в тайне от других. В конце концов, узная другие расы, кто был источником этой силы, они могли бы найти способ ей противостоять. И тогда она станет бессмысленной. Так они изобрели программу, первую видеоигру, которая позволяла эту силу включать и выключать. И лишь через 20 лет они смогли добиться того, чтобы в игре путем алгоритма, преобразования, появились изображение и звук. С тех пор прошло почти 60 лет. Более полувека прошло, не так ли, Ха Цунеина? Да? Объединенная страна зверолюдей Восточный Союз. Столица Канагария. Полвека назад никто и представить себе не мог, что этот город станет таким великолепным и ослепительным. Золотистая лисица, лёжа на перилах в саду святилища жрицы, и потягивая сакэ, внезапно сказала, «Интересно, где я ошиблась?» Инна не понял смысла этих слов. Стандарт, что зверолюди должны враждовать друг с другом, был полностью сломан. Метод — игра. Противостояние другим расам работал как надо. Им даже удалось отразить нападение эльфов. «Прошу прощения, жрица, но вы ведь смогли найти разрушитель стандартов. Вы сделали то, о чем раньше зверолюдия». «Но при этом я уже полвека топчусь на одном месте». Прервав Ина и самоутяжительно рассмеявшись, ответила жрица одним лишь взглядом. Разыскивая то, что лежит в конце вечно сломанного стандарта, Она продолжила бежать вперед, не оглядываясь по сторонам. Правительство не изменится из-за одних лишь слов. И того, чтобы избавиться от дискриминации между племенами, она выбрала политику презрения к другим расам. Сколько раз она жертвовала меньшинством ради большинства, а количеству жизней, которые она косвенно отняла, не было числа. «Стандартовых жертв, которые я искала, по-прежнему не существует». Она поняла, что просто меняла одну жертву на другую, и ничего более. Не ошиблась, и этот чит был моей первой ошибкой. И Инна никак не мог понять смысл этих слов. Да, так и есть. И теперь я не знаю, что делать дальше. Поигрывая пешкой шахматной фигурой зверлюдей, жрица рассмеялась, словно насмехаясь над собой. «Видимо, это конец». Моей мечты. Я больше не вижу того, о чем мечтала в те дни. Жрица покрутила пешку, на человек, который более полувека находился рядом с ней, сказал «Не думаю, что вы сами верите в то, что говорите. Вашему лицу не хватает обежденности в своих словах». «Ты прав. Тогда давай подоберем другие слова, более подходящие для такой неудачницы, как я». Кусая уголок своего рта, Она попыталась улыбнуться. Это было выражение лица человека, который не хотел принимать то, о чем думал. Выражение лица геймера, который отказывался полностью сдаться. Что делать дальше? Давай просто отложим этот вопрос, пока ответ не будет найден. Она улыбнулась той самой улыбкой, которую он увидел при их первой встрече. Она не дрожала. Она выглядела такой же решительной, надменной. «Как и всегда». «Верно, Инна». «Отложим его». так ты пришел». Когда они появились, Инна закрыл глаза, видевший прошлое, после чего медленно открыл их, чтобы видеть настоящее. 204 клетка, место, в котором ина предавался воспоминаниям, находилось через 52 клетки от гостиницы, в которой он отмокал ванны вместе с Сурой остальными. Сура проговорился о том, на какой клетке они остановятся в следующий раз. Поэтому я, надобравшись сюда первым, спокойных дожидался. О, похоже, я застал тебя ждать, старик. О, снова ты, старик. Не хочу больше тебя видеть. Для того, кто не участвует в этой игре, я уже столько всего натерпелась. Неужели мои страдания закончатся только после твоей смерти? Инна слегка улыбнулся всем троим. Шумно, неохотно и безучастно появившимся на клетке. «Да, ты заставил меня ждать. Не слишком ли долго вы добирались?» «Ты требуешь невозможного. Нужно было преодолеть пятьсот двадцать километров, а у Харли кончился бензин, так что сам понимаешь». «Нужно было написать, что рядом с Харли находилась запасная канистра с бензином», — подумал он. «Похоже, по пути с ними что-то случилось, потому что на ссоре была сломенная шляпа» сама тяжело дышал, вооружившись бамбуковым копьем. Широ, чьи тела дрожала из-за какого-то пережитого кошмара, тоже держала в руках бамбуковое копье, направленное на Ина. Стеф, одетый в лохмотье, просто лежал на земле причитала. А прямо напротив них на табличке с текстом было написано следующее. «Порви свою штучку на кусочки ради мира во всем мире». Ясненько. Сорох мыльнулся прочитать задание Ина, после чего сказал. Хм. Как только мы трое порвем какую-нибудь штучку на кусочки, ты лишишься трех последних кубиков, и тебя ждет, гейм-овер. Выходит, ты ждал на что попрощаться, старик? Что? Похоже, проходя через двести четвертую клетку, на которой должны были остановиться Сура и остальные, Инн увидел, что здесь было написано его задание, и решил задержаться. Когда сор изумленно задал ему вопрос, Иннесс ему не улыбнулся. Не считая Стеф, который просто лишился дара речи, то это правда было чему изумляться. Его заданий не было ни слова, а времени. Там даже не было определенного указания о том, что это была за штучка. Это было тупое и бессмысленное задание, как и все задания, написанные Инна. Даже если он был убит горем и за смерти жрицы веня в этом ссору, это никак его не оправдывало. Таким образом, в свою защиту сказать ему было нечего. «Азор мне, я должен был придумать более точный и действенный способ убить Соро Дано». «Прекрати уже об этом думать! Хватит пытаться меня убить, а то я и заплакать могу!» Ревкнул Сура со слезами на глазах, пытаясь говорить так, чтобы его слова звучали, как угроза. «Верно. Задание Инна не указывало, что и кому конкретно нужно сделать. Однако это задание считалось недействительным, его можно было выполнить, просто оно было очень глупо. «Сура Нет. Наверное, будет лучше спросить об этом, Шура Медленно понизил свой центр тяжести, Инна обнажил клыки и когти. Широ дано, ведь помнит каждое слово из правил касательно заданий, не так ли? Глядя на Инна, который задал свой вопрос, приняв боевую стойку, Широ на мгновение заколебалась, недоверчиво вскинув брови. Ее глаза широко распахнулись, а белое лицо стало еще бледнее. Седьмое. Условие заданий должно быть выполнено тем обладателем кубиков, который остановился на соответствующей клетке. Задания в этой игре имели принудительную силу. Однако это было явным нарушением десяти заповедей. Ведь принудительные действия нарушают чужие права и свободу воли. Тем не менее, принудительная сила здесь работала. Значит, все игроки дали на это согласие. И именно поэтому можно было красть друг у друга жизни. Пуская косвенно. И именно поэтому, если задание написано «немедленно совершите самоубийство», они умрут. Здесь дозволял убивать, поэтому... Пора совсем кончать, в том числе и с этим глупым заданием, потому что я тоже остановился на этой клетке. В тот же миг земля взорвалась, а воздух завибрировал. Из-за взрыва поднялось облако пыли, и Сора прикрыл глаза. А когда открыл их? Пришло время разорвать кое-какую штучку, Сора дано! На кусочки! Перед ним, обнажив клыки, стал ярко-красный зверь, жаждавший крови. Инна засмеялся над Шира, которая мгновенно все поняла. И стала рыться в рюкзаке. После чего сказал. «Давайте я дам вам фору. Если они быстро успеют что-нибудь порвать, другими словами, если не первыми выполнят задание, Инна не сможет совершить убийство, но... Я буду считать до пяти. За это время вы должны порвать что-нибудь на кусочки, иначе... Я разорву Сорода, но на части. Кто из нас будет быстрее? 5. «Эм, прошу прощения, что все это значит?» «Острея! Если мы не порвем какой нибудь вещь на кусточке, братика убьет!» После этих слов даже находившийся в ступоре Стеф наконец-то осознал ситуацию. Как и Шира, она принялась рыться в рюкзаке, одновременно выкрикивая. «Погодите, почему Инстан хочет убить Соро?» «И ты еще спрашиваешь? Все его задания с самого начала были направлены на то, чтобы убить меня. Он так страстно этого хочет, что мне невольно даже хочется дать ему желаемое». Честно говоря, не помню, что я такого сделал, чтобы заслужить такую ненависть. Ты много чего сделал, но все равно так нельзя, потому что... Потому что что? Что потому что? Четыре. Кстати, если мы первыми выполним задание, тогда умрет старик. Так что мы в равном положении. Почему ты вообще так спокоен? В отличие от Ширы и Стеф, вытащили еду, по в гостиницу, и тебя отчаянно пытались ее порвать, Сура остывалась равнодушным, пристально глядя на Инна и вздыхая, словно от усталости. Потому что это бесполезно. Мы в любом случае не успеем. Три. Для Инны, искажавшего законы физики, благодаря разрушению крови, отчет до пяти казался часами. Ссоры остальные, хоть они и рылись в рюкзаке, выглядели для него неподвижными фигурами. Внезапно во взгляде человека, который спокойно смотрел на него, Инна увидел продолжение своих воспоминаний. Ему казалось, будто это произошло только вчера. В тот день Инна вернулся живым из океанда, из ловушки, подготовленной сиренами-дампирами. И золотистая лисицы лёжа на перилах в саду храма жрицы, и, подтягивая сакэ, сказала ему, «Отцуны Инна, если честно, я рассматривала возможность того, что вами придётся пожертвовать». «Я знаю». Инна очень хорошо знал жрицу. Всё-таки он провёл рядом с ней более полувека. Она была той, кто без колебаний пожертвует меньшинством ради большинства, если речь шла о благополучии звер людей, Ее решительность вызывала благоговейный трепет. Без умения принимать сложные решения она не смогла бы основать Восточный Союз. И все же, несмотря на это, она не была полностью безжалостной. Многие из принятых ее решений терзали и мучили ее. Но она не зациклилась на них и не ломалась, продолжая уверенно смотреть вперед. В тот день, впервые с того момента, как она назвала себя неудачницей, ошибку, Она снова сказала, что видит конец своей нескончаемой мечты. Когда я была готова бросить вас, он этого не сделал. Он безоговорочно верил в себя. Сможете ли вы в него поверить? После этого вопроса Инна подумал. Это невозможно. Инна не понимал этого человека, но все же смог сложить о нем кое-какое мнение. Он знал, что ему ни в коем случае нельзя доверять. Тем не менее, Инна опустил взгляд после чего почтительно ответил «Если благодаря этому вы снова отправитесь в погоню за своей мечтой, если благодаря этому вы снова поверите в свою мечту». В тот день, впервые с того момента, как она решила отложить вопрос «Что делать дальше на потом?», она снова решительно улыбалась, и она перестала быть той, кто отворачивается от своей мечты. И она выглядела так же, как в первый день их встречи, когда она затмевала собой любое сокровище. Ответ на вопрос, который она отложила, неужели она нашла его? Да. Она нашла его в них, в ссоре остальных. Ответ, который снова позволил ей мечтать. И но очень хорошо знал жрицу. Все-таки он провел рядом с ней более полувека. Он был убежден. Он знал. Ноль. Ну вот и все. Прощайте. Он попрощался со всеми, кто отчаянно пытался разорвать содержимое своего рюкзака. Он проигнорировал Стефа Шира, который открыли рты, чтобы закричать. И натолкнулся ногами от земли. «Не есть одно, но...» «Старик, простим, но это не...» Сразу же после этого голосур и прервался. Пространство исказилось, а время замедлилось. Причиной тому было разрушение крови, жестоко искажавшее все принципы мироздания. 100 метров теперь вратились в ноль, а 0 секунд растянулись до ста. Мир вокруг него замер, и он отчетливо видел, какими разными были выражения лицу Соры, Ширы и Стеф. Инна достиг пределов, которые только он, которые только те, кто был разрушением крови, могли достичь. Прыжок, еще прыжок, и еще. Инна протянул руку, силой способной оставить от тела Манити одно лишь мокрое место, не чувствуя никакого сопротивления воздуха, он беззвучно выпустил когти. «Сработало! Нужно тщательнее выбирать жанр игры!» Которые остановились в миллиметре от продолжавшего говорить ссоры, а остановились мгновенно, благодаря власти, заповедей, которые были сильнее не только инерции, но даже такой абсурдной силы, как разрушение крови. А чуть позже, словно вспомнив, что время должно течь, прозвучал взрыв, и возникла мощная ударная волна, появившаяся из-за действий Инна. «Блефовать против меня — гиблая затея!» Стоя перед ссорой, который только сейчас его заметил, я теперь, посмеиваясь дрожащим голосом, пытался сохранить лунокровие. И издал смешок, опустил руку и дезактивировал разрушение крови. Не было указаний, что ты можешь варить всё что вздумается. Ты знаешь, что ничего не получится? Верно. Они согласились отдавать и забирать жизни только при помощи принудительных сил заданий. Так что... Это был просто спектакль, не так ли? Хм, так ты догадался. Похоже, слишком много на себя взял, когда попытался сравниться в мудрости с демоном. Не обращая внимания на столбеневших Широ и Стеф. Инна улыбнулся Сори, который неспеша разрывал еду из рюкзака. Инна не мог использовать это задание, чтобы убить Сору. Если Инна знала об этом, тогда какими были его истинные намерения? Ха! Тихо подала голос Шира, которая с опозданием все поняла. Значит, вы не хотели убивать Соро? Иносан. Стефани Дано. Не стоит так сильно меня недооценивать. Решительно ответила на единственному человеку, который до сих пор оставался в неведении. Хацуне навсегда везде и в любое время будет испытывать желание ведь Соро Дано. Эй, старик, ты должен извиниться за штаны, которые я из-за тебя обмочил. Хотя я знал, что ты блефуешь. Э-э, х но если он знал, что не сможет его убить, «Тогда зачем блефовал?» Склонив голову, попрошал взгляд Стэп. И, на милу улыбаясь, наполовину вскоре и наполовину лукава, ответил. «Раз уж я не могу его убить, почему тогда просто не попугать?» Б-б-б-б-б-б. сдал он дразняющий звук, который звучал слишком нелепо для такой груды мышц. «Старик, больше никогда так не делай!» «Вот как?» Стэп уже была готова свалиться в обморок и запережит его как вдруг остолбенело, услышав кряхтящий голос Сора. «Когда мы все трое выполним задание, ты лишишься всех своих кубиков. Вот почему ты так поступил», сказал Сора и бросил взгляд на то, что находилось в руках у Стэф. «Ты знал, что как минимум один из нас откажется выполнять задание, и для этого разыграл весь этот спектакль?» «Верно. В руках у Стэфа находилось то же самое, что у Шира, до которой она порвала на части». У перехватил дыхание, когда на ее груди появился еще один кубик. Другими словами, твоя цель состояла в том, чтобы отдать нам свои кубики и позволить пройти дальше. Иронично сказал Сура, по-прежнему разрывая еду из рюкзака на кусочки. Какой неожиданный ход. Наш матч, оказывается, еще и Цундера. Только это никому не нужно, да и жутко к тому же. Так что давай на этом остановимся, ок? Инок, который явно был сыт по горло, самуничижительно пробормотал «Выходит, ты с самого начала видел меня насквозь. Хм. Как же меня это в тебе раздражает, чертова обезьяна!» Он более полувека провел рядом с жрицей, но при этом ничего о ней не знал. Чего она хотела, что ее волновало. Почему в тот день она жаловалась, что ошиблась? И почему считала, что ее мечте, возможно, пришел конец? Он вообще ничего не знал. и она даже не знала существовании древнего бога, стоявшего за ней. Этот парень, который видел все насквозь, Его младшая сестра знали, и ему для этого были не нужны полвека. Он еще до первой встречи с ней знал гораздо больше, чем Ина. Чего она хотела, какую ошибку совершила, из-за чего проливала слезы. И что нужно сделать, чтобы она снова начала улыбаться и вновь продолжила мечтать. То, что он хотел просто его попугать, было лишь половиной правды. Внутри ей бушевала зависть, неподобающая взрослому мужчине. Ясно. «Похоже, я действительно почти ничего не знаю о но кое-что я все же знаю». Подумал он, и словно упрямо пытаясь что-то доказать, сказал. «Когда вы занимаетесь подготовкой, то всегда готовите что-то крупное, не так ли? То, что принесет вам победу, независимо от того, как все обернется». Сора именно так бы и поступил. Любой бы так поступил. Даже Инна. Значит, жрица тоже так поступила, не так ли? Правильно. В качестве ответа 40 Рив усмехнулся, после чего бросил из рук кусочки порванной еды. Стеф недоуменно ахнула, а Эннер смеялся, словно ему в голову пришла какая-то мысль. Если эта игра началась после того, как все дали согласие использовать жизнь жрицы в качестве ставки, очевидно, что жрица тоже была среди этих согласившихся. Кроме того, жрица хотела, чтобы он попытался поверить Соро. «Значит, похоже, жрица верила в вас». То, что Сура дано и широдану смогут добиться цели и сделать это лучше, чем кто-либо другой. Посе того, как Сура выбросил на траву последний кусочек, задание Ины было завершено всеми тремя участниками, лишившись трех последних кубиков, его окутал светящийся вихрь. Ина сказал: « Она наверняка знала, что ты всех предашь обманешь и победишь, используй самые грязные, гнусные, подлые, «Эмерзительные трюки, которые только может придумать такой отвратительный и низкоморальный человек, как ты!» Старик, одно слово. Нет, даже семь слов тут были лишними. «Братик, Шира, отвратительный и низкоморальный человек?» «Эээ... А... Нет-нет-нет, Шира, конечно же нет, он говорил только о братике!» Сора начал поспешно перебеждать Шира, которая решила, что речь также шла и о ней но при этом, судя по всему, не имела никаких возражений. Инна слегка улыбнулся и начал исчезать, высказав напоследок мысль самого Соры. И самое главное, она наверняка приготовила для всех вас ловушку, не так ли? Игра, в которой игроки предают, убивают друг друга, не состоялась бы без согласия всех ее участников. При обычных условиях Инна никогда бы не согласился на игру жизнью жрицы в качестве ставки, Но если он все-таки дал согласие, значит, на то была веская причина. Если Сура дано и остальные подготовить к победе, если вы действительно победите. Что это была за причина, он понял лишь недавно. И на вызывающе продолжил. Я буду считать это победой жрицы. И ничьей больше. Года исчезали один за другим, и его тело все больше молодело. Он уже не впервые испытывал подобное. Но на этот раз процесс не остановится, пока его возраст не достигнет нуля, и он не исчезнет. Что произойдет, если число кубиков достигнет нуля?» Ответ на этот вопрос происходил прямо у них на глазах. Стэфф стоял, прикрыв рот рукой, и плакал, испытывая такие запутанные эмоции, как сочувствие и страх. «Нужна только победа. Жрец отдала жизнь ради нее, поэтому я не приму другого исхода», — сказал Инна, повернувшись к ссоре Шира. Но не зазнавайтесь, предопределённых, словно выплюнув. Я помог вам только ради победы Жрицы, и на этом я здесь закончил. Еслинперец, yes, тебе даже не нужно было об этом говорить. Покойся с миром, старик, или правильнее будет сказать, молодой человек. А столависта, майбе. Что он хотел говорить? Но приятных снов. Хотя и не сам этого захотел. брат и сестра слишком уж безразлично реагировали на его смерть ни капельки не изменившись в лице. Стеф это сильно разозлило, но сам Инна просто сказал, «Так как это мои последние мгновения, не могли бы вы ответить на один вопрос?» «Последние мгновения?» «Хм, ну это будет зависеть от того, каким будет вопрос». До да исчезновения Инна оставалось в несколько секунд, поэтому не стал тянуть и спросил, глядя в никуда. «Почему это не мог быть я?» Даже сейчас, стоя на пороге смерти, он до сих пор не понимал, что же жрица в них увидела. Почему именно вы вернули жрицу улыбку? Только глядя на них, а не на него, она снова улыбнулась. Что такого она смогла разглядеть в этих монстрах, которые глазами моргнули, наблюдая за чужой смертью? Отбросив, сожаление сожалению, зависть, Инна искала ответ, словно умоляя. «Понимаешь, старик, основной принцип победы в игре, ее скрытая цель заключается в том...» Ответили ссоры широ и на их лицах было сложное, трудно трудноподающееся описание выражения. «Чтобы делать то, чего твой противник не хочет, и не делать того, чего он от тебя ждет». «Твоя личность не такая, понимаешь?» Одарив его сложной улыбкой, они продолжили. «Как личность, ты человек хороший, но геймер из тебя так себе». Он до самого конца был слишком правильным. Возможно, мне следовало бы хоть иногда прислушиваться к вашим суждениям. Не делать того, чего от него ждали, и делать то, чего от него не хотели. Будучи геймерами, они не особо охотно раскрывали свои секреты. Находясь там, в другом мире, я с удовольствием посмотрю, как вы двое будете рыдать, когда жрица вас уделает. Обязательно посмотрю. Он улыбнулся с улыбкой. Я, похоже, сумел полностью восстановить душевное равновесие. Суждение? О чем ты вообще? Кстати говоря, раз уж это твое последнее мгновение, или что-то в этом роде, могу я тоже задать вопрос? Пока его разом затухал и начетливо ее видел, она была такой же, как и всегда. Такой же, какой он ее знал. Самодовольный. У любого, кто ее видел, руки чесались дать владельцу по морде. Но на этой игре, когда мы крадем у других игроков кубики, их возраст... Сура продолжил говорить с той самой улыбкой, которую он помнил. Почему количество их воспоминаний при этом не уменьшается? Ладно, до встречи. О, еще насчет твоих впечатлений по поводу долгожданного потустороннего мира. Или что там тебя ждет? Расскажешь нам о них позже, хорошо? Инна продолжил исчезать, окруженной вихрем света. В этой игре кубики содержали в себе время и существование их возраст. Если число кубиков достигнет нуля, их существование прекратится. Сначала Инна стал юношей, потом ребёнком, младенцем, эмбрионом, а затем... На том месте, где когда-то стоял некто по имени Хацуна осталась лишь пустота, означавшая, что того, кто здесь был, больше не существовало. От такого зрелища можно легко заработать телоическую травму. Шара, мне понравилось. Я всё запомнила. Теперь снова будут мучить кошмары. Сорышеры вспомнили, как когда-то смотрели документальную передачу о рождении ребенка. Зрелище, которое разворачивалось у них на глазах, было не менее обескураживающе. Думаю, показывать превращение человека обратно в эмбрион даже для образовательной программы было бы слишком. Как вы можете оставаться такими спокойными? Еле сдерживая рыдание, сдавленным голосом произнесла Стэм. Что вообще творится у вас в головах? Мы ведь только что обили на сан. Стеф пожрала чувство вины из-за того, что она, пускай вынуждена, тоже приложила к этому руку. «Хм, я понимаю твою реакцию, так как ты впервые сделала что-то подобное, но также хочу напомнить, что он серьезно пытался убить ссору». Стеф сделала шаг назад, чувствуя страх перед ссорой, который в ответ на ее слова просто отшутился. На ее лице было выражение, словно только что столкнулась с Ирином убийцей. количество оставшихся клеток 147». Количество кубиков, исчезающих за один ход в шесть. Анализ случайных чисел. Еще два раза. Несмотря на некоторые трудности, мы все же сумели благополучно избавиться от Ина. И хотя кубиков у нас осталось не так уж много, пока все идет, как и планировалось. Не обращая внимания на Стэфсу, Рэширы начали оценивать ситуацию, поигрывая кубиками. Пока все шло по плану, согласно которому и на еще кое-кто должны были покинуть игру. Благодаря этому все условия для победы были выполнены. Они тихонько рассмеялись. Ина напоследок говорил правильные вещи. Когда они занимались подготовкой, то всегда готовили что-то крупное. Так поступила Сура и все остальные, включая Жрицу. Ему оставалось сделать всего один шаг, и он бы все понял. «Ну что ж, пора собирать кубики и снова отправляться путешествовать вместе!» <звы> Однако, когда они перешли к решению своей следующей проблемы, в возникла еще одна проблема – Их средство передвижения, на которое Сура и Широ старались не обращать внимания, вдруг сжало кулаки. «Я отказываюсь!» Они замрили после её слов. «Я полностью отказываюсь путешествовать с людьми, которые, даже убив кого-то, продолжают смеяться!» «Э-э-э-э?» э тебе нужно ей всё внёдно разжевать!» э <CR> <cū nói> да не может быть!» После слов Широ наконец-то понял смысл взгляда в котором Стеф на него смотрела. Ты до сих пор не заметила, даже при том, что повсюду была целая куча подсказок, даже при том, что в этой игре настолько все очевидно, что даже скучно. Маратик, просто скажи ей, и пойдем уже. Прислушавшись жалобы младшей сестры, Сора что-то прошептал Стеф на ушко, после чего она издала крик, эхом разнесшийся по земле и небу. Инна Сан был прав! Лучше бы вам двоим умереть ради мира во всем мире! Восточный Союз, столица Канагария. На одной из ее окраин находится организации, выступающие в качестве военно-морского гарнизона и служба надзора. Это военное ведомство было основано еще во времена Великой войны для борьбы с бедствиями, которые приходили со стороны моря. Война давно закончилась, поэтому в настоящее время принцип действия этой организации и ее положение существенно изменились. Однако ее названия и предназначения остались прежними. Другими словами, это было дипломатическое агентство, которое занималось всеми, кто приходил со стороны моря. И вот совсем недавно у его стенах прошел слух, что со стороны моря появился призрак. Какая глупая история, не правда ли? Все знают, что в этом море призраков не существует. Жизненная сила наполняет сосуд душой. И если по каким-то причинам в сосуд приходит негодность и более не способен удерживать в себе душу, Например, из-за трещин, болезней, повреждений, ранений или старости, наступает смерть. Без сосуда душа не способна поддерживать свою форму. Это уже сродни божественной магии. Поэтому мертвый, который не смог упокоиться, или, проще говоря, призрак, определенно был всего лишь иллюзией. Однако в службе надзора так не считали. По словам очевидцев, они слышали яростное рычание в абсолютно пустой комнате. По словам очевидцев, они увидели самую отвратительную сцену в своей жизни. Большую груду мышц, проходившую сквозь стены. По словам очевидцев, это жуткая тускло субстанция. Мала неким иным, не, как флюоресцентным мачо. Нет, это точно был не слух, потому что... Прямо сейчас, в пустой приемной, перед глазами офицера женского пола, полупрозрачная тускло-светящаяся груда мышц сидел на корточках на полу и издавала непонятное рычание. О, да, это определенно был флюоресцентный мачо. Женщина-офицер открыла дрожащие губы и со слезами на глазах произнесла «Вы...». А она набралась храбрости. «Вы же, Хатсуны, министр иностранных дел, не так ли?» «Как же я зол!» Эти слова действительно принадлежали Хатсуну и Инне, флорицентному мачоу, который был настолько жутким, что все старательно избегали смотреть прямо на него. Однако женщина-офицера, который становил его истинную личность, просто распирала от количества накопившихся вопросов. «Вы призрак министра иностранных дел Хадсона, не так ли? П Прошу прощения за грубость, но вы что, умерли?» да. «Да, теперь мне все ясно!» Верно. Хотя и отправился в долгожданный потусторонний мир, он в него не попал. Вместо этого Инна, который смирился со своей смертью, очнулся в храме Жрицы. В том самом состоянии, о котором ссоры широко похожи, прекрасно знали. А именно... «Я все еще жив, черт меня возьми!» Закричал Инна, после чего упал на землю, и, держась за голову, начал мучительно кататься по полу. Но если точнее, он не был живым. Согласно здравому смыслу, Инна был мертве и некуда. Но затем он вспомнил правила. Первое. Все семь игроков получат по 10 кубиков, которые содержат их время существования в процентном эквиваленте. Время существования. Верно. Имелось в виду время существования тела, душа сюда не входила. 15 -е. Если все игроки лишатся всех своих кубиков, или будут не в состоянии продолжать игру из-за смерти, игра закончится. 16 -е. Если все игроки будут не в состоянии продолжать игру, древний бог имеет право забрать все, что есть у всех участников, за исключением ведущего игрока. Там говорилось лишаться кубиков, если их количество достигнет нуля. Или из-за смерти. Если бы он спокойно обдумал правила, то сразу бы заметил, что ноль кубиков не то же самое, что и смерть. Иначе бы в правилах эти два понятия не разделили. И что самое главное, в правилах вообще нигде не говорится, что если число кубиков достигнет нуля, ты умрешь. Об этом говорил только один человек. Та да, чертова обезьяна! В кубиках, которых я лишился, содержалось время существования. Мой физический возраст. В результате мое тело, сосуд был уничтожен, осталась только душа. Отсюда следует, что я действительно умер. Но, судя по правилам, мою жизнь окончательно заберут только после того, как игра закончится. и Инна начал вспоминать слова и выражения из на лицах ссоры Шира, когда он исчезал. Выражения их лиц были сложными, не подающимися описанию. Все ясно. Они просто пытались удержаться от смеха глядя на него ласковым взглядом. Теперь он все понял, хотя и был уже слишком поздно. Когда мы крадем у других игроков кубики, их возраст, почему количество воспоминаний при этом не уменьшается? Потому что старение, омоложение и передачи кубиков касалось только сосуда. Они это заметили. Поэтому даже лишившись всех своих кубиков, ты не умрешь вот прям сразу. В правилах была лазейка, но это значит... «Жрица тоже еще не умерла, не так ли?» Но как бы сильно он ни орал, все уже произошло. Он был просто глупцом, который ничего не мог сделать. «Ох, теперь мне все ясно». Инна вспомнил, какую банальщину он нес, думая, что это его предсмертные минуты. И эта чертова обезьяна вежливо и уклончиво ему отвечала, чтобы не разозлить ненарока. Жрица искала стандарт, при котором никого не придется приносить жертву, и при этом пожертвовал собой. «Конечно же, нет!» И только он этого не понял. «Все потому, что ты идиот!» Инна все еще, находясь в прозрачном состоянии, катался по земле, обхватив руками колени. «Какой же я глупый и недалекий!» С горечью думал он. Внезапно он посмотрел вверх и задумался. Эта невероятно огромная доска в сугоруку была создана древним боком. Правила специально были написаны таким образом, чтобы вызывать недопонимание. Игроки в этой игре на самом деле не убивали друг друга, а просто воровали друг у друга кубики. Поэтому даже если число кубиков достигнет нуля, твоя жизнь не заберут, пока игра не закончится. А я нахожусь в этом глупом, придраченном состоянии из-за того, что древний бог удерживает мою душу. Почему? 00А. Игровое поле лишь имитирует реальность, но все события, которые на нем происходят, реальны, включая смерть. Если это правило не лжет, то любая смерть, кроме смерти от потери кубиков, должна быть немедленной. Если ты умрешь в пути или из-за задания, приказывающего умереть, то погибнешь сразу же. Потеря кубиков же просто позволяет выйти из игры. С какой цели древний бог создал такого рода правила? Чем его не устраивала немедленная смерть из-за потери всех кубиков? Даже если у него действительно были на то веские причины, почему он просто не мог где-нибудь запереть душу, а не отпускать ее на волю? Какая странная ситуация. Ты можешь свободно передвигаться в облике призрака, но только если лишишься всех кубиков и покинешь игру. А может это сделал кто-то другой? Ссоры, остальные включая жрицу, с самого начала не собирались проигрывать или умирать. Тогда возможно именно ссоры или кто-то из его компаний все это устроил. А жрица теперь пытается обвести их вокруг пальца. Возможно это и был их подготовка к побитию. Или нет. Вдруг все так и задумывалось. Все возможно, не так ли? Вот так, погруженный в собственные мысли одновременно чувствуя себя подавленным из-за своей глупости, Инны не заметил, как добрался до военно-морского гарнизона и службы надзора, где натолкнулся на офицера, человека который, к сожалению, обладал опетью чувствами, способными его воспринимать. «Простите меня, похоже, я вас удивил!» «Удивили, это еще мягко сказано!» У нас тут уже полштата подали заявление о переводе на другую работу. Но неважно Что насчет вас, министр иностранных сторонах дел Хадсуны? Вы в порядке? Я не особо понимаю, что случилось, но все равно очень рада вас видеть. Есть люди, которые, столкнувшись с чем-то необъяснимым, не пытаются упорно во всем разобраться, так как знают, что это вызовет еще больше вопросов. Столкнувшись с необъяснимыми явлениями, эти люди просто включают маги под названием «Да пофиг!» Это сильные люди. Стоя перед такой сильной женщиной-офицером, который не стал заморачиваться и просто сказал «Я ничего не понимаю, но все равно рада вас видеть». Инна спросил «Назовите ваше полное имя должность». «Есть! Я Канай Читосы, главный секретарь военно-морского гарнизона и надзора отвечающий за море Кагура». «Хмм...» Инна сузил глаза и глубоко кивнул. Несмотря на свой высокий статус, она была еще очень молода, а также компетентна и очаровательна. Встретившись с призраком, она не только сумела сохранить лоднокровие, и распознать, кто сейчас перед ней. Но я смогла набраться мужества и заговорить с ним. К тому же, это тоже очень важно. Для столь невысокого роста не было довольно большая грудь, которая заметно подпрыгивала. Такую упускать нельзя. Когда все утихнет, вы не хотели бы перевестись работать, секретаршей, в мой офис?» Спросил ее Инна. «Смешивай свои непристойные личные интересы с государственными». «А, да, и с радостью. Нет, постойте. Сейчас есть кое-что бы важнее». Лицо Каначи Тоса на мгновение прояснилось, но затем она покачала головой. Существует проблема, с которой никто из присутствующих не в силах справиться но раз уж здесь сам министр иностранных дел, позвольте мне доложить. Хм. Она на самом деле хладнокровна, а также умеет расставлять приоритеты. Она мне нравится. Но больше всего ему нравилась ее привычка встряхивать руками, когда она качала головой. Из-за этого ее большая грудь так приятно подпрыгивала. Она определенно должна стать моей секретаршей. Нужно ее заинтересовать. Прямо сейчас вся служба надзора поднята по тревоге второго класса. Сегодня в 10.02 с западной стороны моря Кагура. Прибыл флот Эльвингарда, не так ли? Вы уже в курсе? Инна, временно отложив мысли о своей новой секретарше на потом, кивнул в ответ на ее задыхающийся от удивления голос. Он не просто знал об этом, он это видел. Когда душа Инна покинула сосуд, все пять его чувств были в таком же состоянии, как при использовании разрушения крови. Его зрение стало настолько острым, что он был способен видеть ветер, разрезающий волны, и даже то, что находилось за горизонтом. Двигая с севера на юг, западную часть моря Кагора пересекал огромный флот. Это определенно были не гражданские суда. Все корабли имели форму, напоминающую цветок, растущий прямо на морской поверхности. Только одна страна создавала корабли такого типа, принцип перемещения которых был ему непонятен. И цель их прибытия тоже была ясна, как день. «Это морская блокада, не так ли?» «Мы тоже так считаем, но от них никаких заявлений пока не поступало, и наша морская крепость находится не в территориальных водах Федерации, поэтому мы пока не предпринимали никаких действий». «Верно, это были международные воды, которые не принадлежали ни одной из стран. Таков был договор, который они все подписали. Однако, выстроив свои корабли прямо на пути торгового маршрута, связывающего восточный Союз и Эльвенгард, они четко давали понять, что это была экономическая атака. Главный вопрос состоял в том, почему именно сейчас? Для нынешнего Восточного Союза, входящего в состав Федерации Эльки, морская блокада со стороны всего одной страны, Эльвингарда, была не страшна. У них было достаточно морских ресурсов Восточного Союза, континентальных ресурсов Эльки и подводных ресурсов Океанда, и все они оказывали влияние на экономику в годовом исчислении. Таким образом, экономическая атака, Ситуация, в которой страну принуждают участвовать в игре, против них не сработает. Не говоря уже о том, что Эльвенгарду специально слили неверную информацию об игре Восточного Союза, так что Восточный Союз сейчас находился в выгодном положении и без сомнения одержал бы победу в игре. Значит, я превратился в призрак и покинул игру не просто так. Похоже, это было честь и плана ссоры. Или, может быть, жрицы. Задумался Ино. И в этот момент атмосфера в приемной беззвучно задрожала. И откуда ни возьмись, появились две девушки, которые сразу же принялись тараторить. О же я и подумать не могла, что когда-нибудь встреча призрака, и чего только в жизни не бывает. Филь, о ком ты говоришь? Когда мы были маленькими, ты обещала, что больше не будешь выдумывать страшилки и пугать меня, помнишь? эльфийка с мягкими светлыми волосами и большой грудью удивленно округлила глаза. Ее полная противоположность, темноволосые манити с плоской грудью. Тревожно оглядела комнату со слезами на глазах. Фильнер вален рвали Энн и Курамедзелл. Несмотря на то, что они встретились впервые, Инна уже видел и слышал о них. Это они заговорились с пустыми и выдавали неверную информацию об игре Восточного Союза. Другими словами, они были предателями, шпионами. «Конечно, помню. Сегодня нам предстоит работа, поэтому хоть я и буду продолжать ребячиться, но все же умеренно». Филь всех кощелкнул пальцами. Инна ощутил присутствие элементалей. Это означало, что она использовала магию. Похоже, она применила какое-то заклинание к девушке, Эмманите, которая не могла видеть его призрачное тело, потому что вдруг... лучше бы я продолжал ничего не видеть. Какая гадость! Она завопила, когда я глазам предстал. Люминесцентный мачо. Или лучше будет сказать сияющий, люминесцентный мачо. Хм, ух. «Десять заповедей довольно неоднозначны. Хм, почему они позволяют такой вид экзистенциального насилия?» «Все нормально, это же Хатсоны. Я узнала это мускулистое тело, хотя оно и светится». Они обе такие грубянки. Расслабив свои мускулы, которые бушевали за несправедливое оскорбление, и повторяя про себя спокойно-спокойно, Инна сказал, «Интересно, должен ли я сказать, что ждал вас?» Сначала его превратили в призрака, И выкинули из игры. А затем вдруг появляются эти двое. Инна по-прежнему не понимал смысла всей этой ситуации. И кто ее устроил. Филь, просто чтобы достовериться. Это ведь не призрак, верно? Да, хотя от одного его вида любое привидение отрастит ноги и пустится на утек. Все идет, как и планировалось. Все идет, как и планировалось. Услышав их шепот, подозрения Инна подтвердились. Курами вышла вперед. Кхм. А вы министр иностранных дел Хатсона и Насама, не так ли?» «Да. А кроме Курами, Залдано, верно? Я тебя слышал». «Тогда это все прощает. В этой игре со вторжением вы же участвуете, верно?» Похоже, они прибыли сюда для того, чтобы помочь ему победить. Инн улыбнулся прибывшему подкреплению, и Курами ответил ему такой же улыбкой. «Конечно. Ну что, начнем игру?» Но затем последовали слова, которые вели его в ступор. В качестве ставки я требую все земли Восточного Союза, все его ресурсы и всех жителей. Что ты только что сказала? Еле смог выдать из себя Инна. Я что, непонятно разъясняюсь? Ответила Курами, слегка улыбнувшись, более четко перефразировал свои слова. Это объявление войны. Я хочу, чтобы вы сдали нам весь Восточный Союз. Так понятнее?